Глава седьмая. Запах миндаля. Договорив, Трила нахмурилась и внимательно осмотрела, если так можно про нее выразиться, меня с ног до головы. «Что с тобой не так?» «Помимо того, что я умер», — чуть не ляпнул я, но вовремя прикусил язык. «С нее станется не просто не понять, а понять превратно». Трила подошла ко мне, подняла руку, ладонью вперед, и положила ее, неожиданно теплую, хотя я подспудно ожидал леденящего холода, на мою грудь. Тонкие брови девушки слегка дернулись в легком изумлении. «Ты раздет?» «Местами», — смыкнул я. «Каким в себя пришел, таким и остался». «Тогда оденся Трила убрала руку. «Где одежда, знаешь?» «Нет, конечно». «Понятно», — Трила подняла левую руку, и быстро что-то настучало на своём пульсе. «Минуту». Ждать пришлось даже меньше минуты. Буквально через 30 секунд в мастерскую шагнула Кона. «Что такое три? Ты же знаешь, где одежда Лайта?» «Ну да, в шкафчике». «Тогда поможешь ему собраться? Мы в город». «Ага», — Кона кивнула. «С радостью». «Я тоже пока соберусь», — кивнула Трила, и, не дожидаясь реакции, развернулась и пошла прочь. Кона подошла ко мне и без стеснения взяла за руку и потянула за собой. а «Я думала, тебе просто нравится ходить вот так, с голым торсом. Идем, покажу твою одежду». «Интересно. У них тут нормальным считается вот так незнакомца за руки хватать. Ах, черт, это же они для меня незнакомки, а я для них, может, статься такой же привычный, как родной брат. Надо прояснить этот вопрос, и чем быстрее, тем лучше. Эй, Кона!» Ты говорила, что мы не так давно познакомились. Насколько недавно?» «Меньше трех дней», — ответила Кона, не оборачиваясь. «Тебя до этого момента Дейдра даже в зефир не хотел пускать. Все подозревала в тебе шпионы мотыльков». «Час от часу не легче. Мотыльки еще какие-то появились. Что ты будешь делать? Можно уже, наконец, вопросы начнут исчезать, а не появляться?» «Если бы ты не вырубился после вылазки в Ноктус, то, наверное, тебя бы еще несколько дней мариновали». «Но, октус. «Так, ладно, хватит. Надо просто запоминать все незнакомые слова и выбрасывать из памяти те, значения которых я уже понял. Раз Трила решила вывести меня в город, значит, она решила начать свои объяснения именно с него. А значит, там есть что-то важное, что-то фундаментальное. Без понимания чего я вряд ли вкачусь во все остальное» а вкатиться надо как можно быстрее. На крайний случай у меня теперь есть пульс, который, надеюсь, тоже поможет в получении информации». «Погоди», — попросил я, заприметив кафетерий, мимо которого мы прошли. «Секунду». Я зашёл внутрь и вернул на место нож, который выпустил из рук за всё это время лишь для того, чтобы примерить пульс. Маркуса в помещении уже не было, поэтому обошлось без очередного мордобоя. «Вот и отлично». Шкафчик напротив моей комнаты, в которой я в себя пришел, оказался тоже моим. И одежда в розово-желтые пятна на соседнем крючке, как сказала Кона, тоже моя. Я немного помял в руках ткань, сначала свободных штанов, потом толстовки с длинными рукавами и капюшоном. Все легкое, свободное, не стесняющее движений. Хорошая одежда. Я снял с крючка толстовку, накинул ее на себя, застегнул под горло и нисколько не удивился тому, что она оказалась мне идеально по размеру. Удивляться нечему. Я это понял еще только глядя на нее. «Как думаешь?» — я повернулся к коне, которая улучила момент, пока я ковырялся в одежде, прислонилась к стене и снова сунула нос в книгу. «Штаны тоже переодеть?» «А?» — кона подняла на меня глаза. «Я аж подпрыгнула». «Ты что?» — завопила она. «Ты шутишь? Скажи, что шутишь!» «Чего?» — не понял я. «В чем проблема?» «Ты же не пойдешь в рейдовке «Не пойдешь же? Нет?» рейдовки. Я снова посмотрел пятнистую толстовку. «Ты про это?» «Конечно, снимай немедленно!» В глазах Коны плескался страх. Да не чета тому, с которым она смотрела на Лизу. Это был натуральный ужас, будто бы надев эту яркую толстовку, я подписал смертный приговор не себе, но и всем, кто меня в ней увидит. «А что не так?» — поинтересовался я, вешая ее на крючок. «В смысле? Все не так, это же рейдовка, ее нельзя в город!» ладно Не стал спорить я, опасаясь, что от следующих вопросов Коно так выпучит глаза, что они у нее просто выпадут. «Нельзя так нельзя. А что можно?» «То, что в шкафчике. Чего как маленький?» Да уж, Коно, в отличие от Трилы, пониманием ситуации не отличается. В шкафчике нашлись две аккуратно сложенные футболки и черные разбитые кроссовки. Футболки, несмотря на то, что были сложены чуть ли не по линейке, тоже были не новые, эти свежие. «Что там Кона говорила? Я бездомный?» «Ну, насколько я знаю бездомных, я среди них еще вполне себе богач». Я надел темную футболку и обулся. Без носков было немного непривычно. Ну да ладно. Мне ж сегодня не по стенам прыгать, а так погулять немного. Пока я возился с одеждой и переодевался, уже вернулась Трила. Не знаю, зачем там она ходила, внешне она не изменилась совершенно. Та же самая черная кофта с капюшоном — и тёмно-синие свободные штаны. Больше всего в этой одежде она напоминала фанатку хип-хоп-культуры, но, кажется, здесь все так ходят. Так, в смысле в свободном, мешковатом и как можно более скрывающем фигуру. «Готов?» — спросила Трила, оглядывая меня с головы до ног, не шевеля глазами, а вместо этого наклоняя голову. Нахмурилась, подошла и снова меня облапала. «Ненавижу вещи в обтяжку», — пробормотала она, щупая мою грудь под футболкой. «Всё, идём. Кона, мы через чёрный, как всегда. Если вдруг что, я на пульсе». «Хорошо», — улыбнулась Кона. «Не теряйтесь». Трила кивнула, достала из кармана и нацепила тёмные очки. «Вот, значит, зачем она ходила?» «За очками, чтобы спрятать свои глаза». «А импланты на ушах она прячет под волосами. Так что с первого взгляда и не скажешь, что с этой девушкой что-то не так. Даже если знаешь, что это за кольца такие». Трила провела меня обратно в коридор, в котором мы познакомились, и дальше туда, откуда на шум стычки с Лизой, пришла она сама. Коридор едва заметно изгибался по пути, а спустя метров пятьдесят девушка остановилась открыла дверь, покрашенную яркой красной краской, так и кричащей о том, что открывать её надо только, если ты хорошо понимаешь, что делаешь. Я ожидал увидеть там такое же помещение, как и все те, что видел до этого, но реальность оказалась куда прозаичнее. За дверью прятался ещё один короткий коридор, метров десять, не больше. Он упирался в ещё одну кроваво-красную дверь, которую Трила тоже без колебаний толкнула и шагнула за порог. Я последовал за ней. Мы оказались внутри башни. То есть, судя по всему, мы и так находились внутри какой-то башни, но сейчас мы оказались в самой её середине. Цилиндрическое помещение диаметром метров десять. Сверху прикрытая крышей а вот вниз, падающая, сколько глаз видел, было полностью лишено окон. Ещё бы, какие окна внутри башни? Вместо них свет здесь давали ряды тусклых жёлтых лампочек, сбегающие вниз по стенам четырьмя линиями, делящими цилиндр на четыре равных сектора. Посередине помещения, в пустоте, тянулись переплетения труб, уходящие куда-то вниз, в самое основание башни. Трубы были покрыты конденсатом, Кое-где изредка из них с тихим шипением пробивались струйки то ли дыма, то ли пара, изгибаясь под самым потолком, под прямым углом, трубы уходили в стену. Здесь тоже пахло миндалем, но здесь это не казалось чем-то удивительным. В этом, судя по всему, техническом помещении могло пахнуть вообще чем угодно, от гудрона до парфюмерных отдушек. Мы с Трилой стояли на железном мостике, кольцом опоясывающим по периметру внутреннюю поверхность цилиндра. Сваренный из стальной сетки и с перилами из арматуры, он не внушал особого доверия. Но Трила стояла на нем спокойно, будто бывала тут тысячу раз. Скорее всего, так оно и было. «Осмотрелся?» — спросила Трила. «Тогда поехали вниз». «Поехали?» — я оглянулся. «Не вижу лифта». «Не видишь, а он есть». Трила прошла по мостику чуть вправо. «Хватайся!» То, что я принял за еще одну трубу, только тонкую и торчащую особняком, оказалось аварийным стояком, как в старых охотниках за привидениями. По крайней мере, он уходил вниз через прорезанный в полу мостика люк, да еще и рядом с вертикальной лестницей, тоже явно сделанный не для того, чтобы ею пользовались на постоянной основе, судя по ограждению вокруг, сделанному по всем правилам безопасности. то есть «Вот этот стояк — это лифт?» Я подошёл и осторожно выглянул вниз. Проём. «Высота метров пятьдесят, не меньше. Если упасть с такой...» «Ох, даже думать об этом не хочется. Упал уже один раз. Хватит, пожалуй». Трила, не останавливаясь и не оборачиваясь, зашла за ограждение там, где лестница переходила в плоскость площадки и, не сбавляя скорости, просто шагнула в пустоту. Будто не видела, что под ногами ничего нет. А что, если её импланты отказали в самый неподходящий момент? Я дёрнулся было, чтобы подхватить падающую девушку, но, конечно же, я не успевал. Мне до неё было метров пять, не меньше. Однако ей моя помощь и не была нужна. В последний момент, уже падая в пропасть глубиной полсотни метров, она выбросила вперёд руку и цепкая ухватилась за стояк. Отчётливо скрипнула кожа, погладко отполированного многократными спусками металла, Трилу потянула вокруг новой точки опоры, закрутила вокруг стояка. Она ловко, явно делая это не в первый раз и даже не в сотый раз, оплела железную трубу ногами и, продолжая вращаться вокруг нее, скользнула вниз. Она сделала это так легко и непринужденно, так плавно и привычно, будто легко могла повторить это не просто с заменителем зрения, который работает явно не так хорошо, как родные органы, но и без зрения вовсе. Так много раз она это повторяла. Даже не знаю, что она пыталась этим показать и пыталась ли вообще, но отставать от неё я не намерен. Подумаешь, стояк, где же трейсер, паркур в моей крови? И плевать, что в этом теле течёт другая кровь. Оно моложе, сильнее, ловчее значит, с этой задачей справиться на ура, в конце концов, если это делает даже хрупкая девушка. Я прыгнул вперёд на стояк, но не стал хвататься одной рукой, закручиваясь вокруг него, как трила, а просто оплёл руками и ногами. Это оказалось совсем несложно, поэтому, убедившись, что держусь прочно, я расслабил конечности и скользнул вниз. Воздух засветел в ушах, кожа на руках нагрелась от резкого спуска, лампочки на стенах цилиндра колодца смазались в единую жёлтую полосу. Как это круто! Теперь я понимаю, почему Трила предпочитает спускаться так, а не... Не знаю, как тут можно спуститься ещё, но это в любом случае не так круто и захватывающе. Это просто невозможно. Даже такая эмоциональная лидышка как Трила, получает от этого спуска кайф. Что уж говорить об остальных. Совершенно неудивительно, что такой спуск для неё, как обычно. Я успел насчитать семь секунд, пока наконец по моим ногам не ударила твёрдая поверхность. Увлечённый эмоциями, я не успел сгруппироваться, и удар вышел чувствительным, чуть пятки не отбил примерно как прыгнуть из окна второго этажа, приземляясь без ролла потом два дня прихрамывать будешь. В этот раз было чуть полегче. Чувствуя, что ноги не справляются с нагрузкой и во избежание травм, я отпустил стояк и откинулся назад, перекатываясь через спину. Сделал тот же ролл, только назад, гася инерцию и смягчая жесткое приземление. Квыркнулся через спину, привычно подстраховываясь руками, толкнулся ими от пола, выбрасывая тело вверх и приземляясь на выпрямленные ноги. Как же легко это получилось. Я уже и забыл, когда у меня выход на руки из курка назад получался так легко, как сейчас. Однажды заклинило спину во время выполнения этого элемента, и потом я долгое время подсознательно боялся его выполнять. Только сейчас запоздало прошло осознание того, что и Волфли во время драки с Маркусом, и Винт во время тренировки с Кей дались мне без каких-либо усилий. Просто получились сами собой, не потребовав даже толковой сконцентрированности. В прошлой жизни, в прошлом теле, для того чтобы крутнуть простейшее боковое, приходилось как следует просчитывать всё, начиная от высоты выпрыга и заканчивая точкой приземления. А уж если в планах была цепочка трюков, приходилось несколько раз в голове прокручивать, как именно они будут сделаны, а в большинстве случаев ещё и сделать каждый из них в отдельности. И то не было никакой гарантии, что цепочкой получится. Как, собственно, и случилось на моих уже официально последних соревнованиях. Но сейчас всё иначе. Сейчас тело будто бы сняли все ограничения и загрузили в него новую прошивку, которая улучшила отзывчивость всего организма на команды. Я с удовольствием потянулся, разминая мышцы всего тела, а потом не удержался, присел и выпрыгнул вверх, закручивая заднее сальто с места сгруппировался в воздухе и легко приземлился на ноги, это уже не останавливаясь, прыгнул с задней полувинт Это уже было зря. Моё новое тело явно отличается от старого как габаритами, так и процентом мышечной массы. В итоге я перекрутил сальто, криво приземлился и снова полетел на пол, едва успев подстраховаться руками, чтобы не расквасить нос о бетонный пол. Да уж, не всё так гладко, как я надеялся к новому телу, и привыкать тоже придется заново. Возможно, это будет даже сложнее, чем учиться заново. Я уже привык делать элементы так, как делаю, учитывая все ограничения взрослого, очень взрослого тела. Делать все с запасом и наверняка. А теперь ограничения сняты, и все эти запасы работают против меня. Это было незаметно во время предыдущих акробатических этюдов, потому что элементы были простые, да и обычное заднее сальто отдалось без проблем. А вот как только нашёлся элемент посложнее, организм пошёл в разнос. «Ты в порядке?» — спросила из-за спины Трила. «Вот и пойми, действительно ли ей интересно, всё ли со мной хорошо. Или, судя по её одному на все ситуации тону, интересуется она исключительно для галочки?» «Нормально», — ответил я, поднимаясь с пола. «А чего тогда скачешь, как голодный брогас «Случайно получилось», — брякнул я. «Неудачно приехал по этой железяке». Мы не могли спуститься по лестнице. Могли, конечно, трила пожала одним плечом. Но зачем? Так же быстрее. Да уж, тут не поспоришь. Быстрее однозначно опаснее. Но по лицу трила нельзя было сказать, что она только что сделала что-то смертельно опасное. Впрочем, при условии наличия на ней тёмных очков, вообще трудно было сказать что-то про её эмоции. Ты всегда так спускаешься. Конечно, быстрее же. Я вздохнул. Ага. А обратно как? По лестнице, например. Я вздохнул, представив, сколько придётся карабкаться по этой куцей вертикальной лестнице и повертел головой, осматриваясь. Мы оказались в самом низу башни, если судить по тому, что ноги прочно стояли на бетонном полу, а не на сомнительных мостках. В центре цилиндрического помещения были все те же переплетения труб, выходящих из пола. Круглые стены состояли всё из того же серого шершавого бетона, как и все остальное вокруг. В общем, кроме пола, здесь почти ничем не отличалось от «там, наверху». Хотя нет, было кое-что еще. Здесь на полу валялись какие-то куски механизмов, разломанные электронные платы, большие и маленькие шестеренки, раскуроченные корпуса и прочий техногенный хлам. Выглядело все так, словно здесь находился какой-то командный пункт или вроде того а потом сюда запустили кучку луддитов и не выпускали, пока они всё не погромили. А потом в получившемся сплошном ковре из хлама расчистили несколько островков, в том числе и под стояком тоже. «Что тут произошло?» — спросил я, вдоволь насмотревшись. «Ничего. Тут всегда так было, когда мы пришли. А откуда пришли?» «Оттуда», — Трил кивнула на дверь в стене. «Со старой базы». Дверь выглядела мощно и внушительно. стальная мощная с тремя толстенными ригелями, торчащими вверх, вниз и в сторону. Они упирались прямо в бетон. Тут явно никто не гнался за красотой, лишь бы работало. Возле двери, на стене, тускло светился небольшой дисплей. Трила подошла к нему, подняла левую руку и приложила к дисплею запястьем. Пульс, помимо прочего, еще и нес в себе функцию электронного ключа, потому что дисплей засветился зеленым, а ригели с неожиданно тихой вибрацией пришли в движение. Дождавшись, когда они займут свои места, Трила толкнула дверь и вышла наружу. Я последовал за ней. За дверью, вопреки моим ожиданиям, оказался не город. Там оказалось ещё одно помещение, на сей раз кубическое и небольшое. В нём даже было небольшое окно в стене, забранное мутным стеклом, через которое едва пробивался солнечный свет. В этом помещении была даже мебель, но в основном сломанная и разбросанная по углам. Помещение выглядело заброшенным, но при этом в нём почему-то не было пыли. Здесь было свежо и прохладно, только почему-то и здесь тоже пахло миндалём. Я хотел было спросить у Трилы про этот надоедливый запах, но она уже пересекла все помещение и подошла к двери на противоположной стене. Возле неё было целых два дисплея, и Трила сейчас внимательно смотрела на один из них. «Свободно», — сказала она через несколько секунд. «Идём». Уже знакомым образом открыв дверь, она выскользнула за нее наружу. Натурально выскользнула. Просочилась в щели, едва только дверь отошла от косяка на достаточное расстояние. Я поспешил за ней, пока дверь не захлопнулась обратно. Хрен знает, как ее открывать. Вдруг она меня тут замурует. Трила стояла прямо за дверью, а я чуть не шип ее в последний момент остановившись. Девушка смотрела куда-то перед собой, чуть подняв голову и словно бы одновременно прислушиваясь. Впрочем, В ее ситуации смотреть и прислушиваться, наверное, было одним и тем же. Я проследил ее взгляд. В каких-то двадцати метрах от нас высились трехметровые металлические столбы, между которыми были туго натянуты желтые горизонтальные световые лучи. Расстояние между ними было таким маленьким, что я не смог бы пролететь между ними даже флайер-роллом, а сами столбы, такие гладкие и высокие, что собраться на них было решительно невозможно. С одной стороны, может быть, этот свет и не несёт никакой опасности. С другой... С другой, стали бы тогда им что-то отгораживать. А вот что им отгородили, оставалось непонятным. За световым забором не было ничего. Прямо за ним была лишь сплошная чернота, будто там кончался мир и начинался открытый космос, в котором не видно даже ни единой звезды. Абсолютное ничто, затягивающее в себя, как чёрная дыра. «Эй!» «Лайт! Лайт! Жить надоело!» Голос Трилы донёсся откуда-то из другого мира, будто через беруши. До мозга кое-как дошло, что Лайт — это я, и зовут меня. Я мотнул головой, сбрасывая наваждение, и обнаружил себя уже не в двадцати метрах от светового барьера, а буквально-таки упирающимся в него носом, или, вернее, вытянутой вперёд рукой. Как я прошёл это расстояние, убей, не помню. Трила стояла рядом, угрожающе подняв руку и пристально глядя на меня. «Что с тобой не так?» «Всё хорошо», — натянутый улыбнулся я, опуская руку. «Но если у тебя всё хорошо, тогда будь добр, не пытайся больше пролезть днём в Ноктус. Тем более через СБ. Тем более в одиночку. Или тебе миндаля понюхать захотелось?»